Глава восьмая. Эксперт. Меня выписали из больницы, как только я смогла встать на ноги. Я чувствовала себя не так плохо, поэтому времени на меня ни у кого не было. Медсестры привязывали бирки к ногам еще живых пациентов, поэтому я не жаловалась, покидая свой темный угол. У меня все еще безумно болела голова, так же, как и забинтованные пальцы и спина, пострадавшие от падения на землю во время удара молнии не говоря уже о синяках, полученных во время поездки в скорой. его взяла такси, чтобы не заставлять меня идти домой пешком. Сквозь перегородку, отделяющую пассажиров от водителя, я смотрела на затылок лысеющей головы в черной кепке. «Папу будут судить в декабре», – сообщила я тете. Дядя Ларс прислал телеграмму. «Правда?» Я уронила ее на землю возле дома. «Может, она еще там?» «У меня на лужайке?» Тетя Эва прижала к животу свою сумочку. Там ведь не упоминается слово «государственная измена». Нет, но дядя Ларс сказал, что папе могут дать двадцать лет. Двадцать лет? Я попыталась кивнуть, но от этого движения моя голова разболелась еще сильнее. Он не должен быть в тюрьме. Мы решили. Ты знаешь, что он сделал. Какое преступление совершил? Обеими руками я обхватила себя за талию. «Кажется, он помогал мужчинам избежать призыва». «Правильно. Дядя Ларс сказал, что твой отец руководил какой-то группой, которая собиралась в подсобке его бакалейного магазина. Ты понимаешь, сколько у всех нас может возникнуть проблем, если кто-нибудь узнает, что мы в родстве с предателем?» «Не называй его предателем. Он хороший человек. Тогда почему ты -то в тысячи миль от дома лезешь под молнией и в полумертвом состоянии попадаешь в больницу?» Если он такой хороший, почему не позаботился о том, чтобы его дочь находилась в безопасности? Я откинулась на мягкую спинку сиденья такси и стиснула зубы, потому что ответа у меня не было. Дома тетя его уложила меня в постель, приказав забыть все неприятности, побудившие меня выбежать из дома в разгар грозы. Теперь твоя задача поправиться, говорила она, натягивая теплое одеяло до самого моего подбородка. «Думай только об этом». Именно этим я и занялась. Я лежала в кровати, голова раскалывалась, а пальцы горели и чесались под повязкой. Но я отказывалась принимать лекарства, чтобы облегчить боль. Я стремилась мыслить ясно и не хотела, чтобы какие-то вещества затуманивали мой рассудок. Пока я Берон болтал внизу, а тетя Эва посвящала свое время работе на верфи и мне, мое тело восстанавливалось. Все крохотные клетки, нервные окончания и ткани работали, как эффективная машина у меня под кожей. Мне ужасно хотелось узнать больше об анатомии и физике, и молниях, и послушать музыку, которая ускорила бы восстановление нейронных связей у меня в мозгу. Но школы были по-прежнему закрыты, мое тело по-прежнему лежало в постели со скрипящими пружинами, а мои голова и руки были обложены мешочками с ароматом чеснока. Тетя Эва утверждала, что эти мешочки изгонят все больничные микробы. Она также заставила меня держать на шее компресс с гусиным жиром и положила на мой нос соль. Мне казалось, что меня не защищают от болезни, а готовят в качестве основного блюда названный ужин. Все это время Стивен смотрел на меня с фотографией из ножья кровати, и это служило мне одновременно утешением и источником боли. Иногда, когда я позволяла своему телу расслабиться, а мозгу прекратить работу, я была готова поверить в то, что он стоит там, прямо перед своими фотографиями. Я была готова поверить в то, что молния в самом деле позволила мне соприкоснуться с миром духов. А когда у меня хватало сил приподнять голову, я наблюдала за еще одним странным явлением, с которым столкнулась вскоре после того, как тетя его уложила меня в постель. Медный компас в деревянном футляре, который прежде принадлежал дяде Уилфреду и который я держала на тумбочке возле кровати. Его стрелка больше не показывала на север. Она показывала на меня, даже если я разворачивала компас. Она тоже разворачивалась в мою сторону. «Вот это да!» – шептала я всякий раз, когда стрелка упорно разворачивалась, чтобы указать на меня. Теперь я стала магнитом. Через неделю после начала моего восстановления, когда я уже могла садиться на кровати, не ощущая себя так, как будто кто-то лупит меня по позвоночнику кувалдой, тетя Ева вошла в мою комнату с натянутой улыбкой. Я шила накидку на клетку Аберона, чтобы, пока ты выздоравливаешь, он днем вел себя тише. В руках она держала бежевую ткань и белый конверт. Я склонила голову, чтобы присмотреться к конверту. «Что это?» Она сделала глубокий вдох. «Это от твоего отца». «Моего отца?» «Я забыла просмотреть вчерашнюю почту, только что обнаружила это под счетами». Она подала мне письмо. «Я оставлю тебя, чтобы ты могла спокойно это прочитать, но попытайся не волноваться, что бы он ни писал. Дай мне знать, если захочешь, чтобы я вернулась». Я кивнула и прошептала. «Спасибо». Она вышла, а я осталась в одиночестве, глядя на верхнюю строчку обратного адреса. Название нового дома моего отца. Городская тюрьма Портленда. При виде трех этих жестоких слов у меня в душе поднялась вся боль и ярость, охватившая меня в ту ночь, когда он меня покинул. Накануне того дня, когда я села в поезд до Сан-Диего, набитый озабоченными собой пассажирами. Я вспомнила, как мы с ним сидели за кухонным столом, доедая безвкусный ужин из риса с бобами и сухого хлеба, испеченного не из пшеницы, а из кукурузного крахмала. Папа провел пальцами по сидеющим русым волосам и произнес. Мы решили. И если со мной что-то случится... Папа, ты не умрешь от какого-то жалкого гриппа. Перебила я его. Речь не обязательно о смерти. И если что-то... Что? Что с тобой случится? Позволь мне закончить. Он сжал мою руку своими крепкими пальцами. Если что-то случится, я бы хотел, чтобы ты сразу же отправилась к тете Эве. Там теплее. С открытыми окнами и солнечным светом у тебя будет больше шансов выжить, и мы избавим наших родственников в Орегоне от излишних проблем. Каких проблем? Он отвел глаза в сторону и не ответил. Папа, объясни мне. Он откашлялся. Проблем, которые возникают из-за того, что ты поступаешь правильно, хотя это небезопасно. Больше я ничего тебе не скажу, потому что не хочу, чтобы кто-то пытался выудить у тебя информацию. Он отпил кофе. Эва живет в этом доме совсем одна с тех пор, как болезнь сразила Уилфрида. Я уверен, что она обрадуется твоему обществу. После ужина собери свои вещи, на всякий случай. Я возмущенно смотрела на него, тяжело дыша. «Мэри, пожалуйста, не задавай мне вопросов. Я не буду на них отвечать». Он опускал вторую часть моего имени, только когда бывал крайне серьезен. Я ковыряла еду вилкой, пока зубцы не начали царапать фарфор. Отец поморщился, но я больше ни о чем не спрашивала. В этом не было смысла. Если он не хотел вдаваться в подробности, то все равно не стал бы ничего мне объяснять. Он был таким же упрямым, как и я. Так я оказалась в тысячи миль от дома совсем одна, не считая нервной тети, болтливой сороки, разбитого сердца и конверта с надписью «Тюрьма Портленда». Чтобы успокоиться, я сделала глубокий вдох и вскрыла конверт. 21 октября 1918 года. Дорогая Мэри Шелли, надеюсь, ты в безопасности, надеюсь, ты здорова надеюсь, ты можешь простить меня за то, что я заставил тебя пережить. Тебе, наверное, трудно понять, что заставило меня пойти на все эти жертвы, но однажды, когда ты станешь старше и гнев на меня утихнет, возможно, ты увидишь, насколько мы с тобой похожи. Мы оба по натуре бойцы, иногда наша сила духа вынуждает нас предпочесть правду и целостность комфорту и безопасности. Я знаю, что мир сейчас кажется жутким, а будущее – безрадостным. Просто не забывай, что человеческие существа, даже в самые мрачные моменты, всегда находили в себе силы, оказываясь лицом к лицу самыми ужасными проявлениями этого мира. Люди либо ломаются и уступают мерзости, либо сохраняют свой внутренний стержень и вступают в борьбу со злом. Никогда не позволяй ненависти, страху и невежеству взять над тобой верх» продолжая совершенствоваться, чтобы сделать мир вокруг лучше, потому что улучшить его могут лишь самые яркие и смелые личности, творческий дар которых позволяет им подняться над окружающим хаосом. Я здоров, и в целом у меня все хорошо. Не стоит беспокоиться обо мне или о магазине. Я позволил банку вступить во владение нашим бизнесом, чтобы не доставлять беспокойства твоим дядям. Береги себя. Пожалуйста, поскорее мне напиши, чтобы дать знать, что ты еще жива. Твой любящий отец. Я стиснула зубы и сделала глубокий вдох, пытаясь обладать с беззвучными слезами, оставлявшими мокрые пятна на бумаге. Ох, папа, обратилась я к аккуратным черным завитушкам его почерка. Зачем мне делать этот мир лучше, если в нем уже нет многого из того, что я любила? Я вытерла глаза. Ты в тюрьме. А Стивен умер. И без тебя я не чувствую себя ни яркой, ни смелой, ни доброй. На следующий день, когда тетя Эва вечером вернулась с работы, от входной двери до меня донесся знакомый баритон. Голос моего отца. Клянусь всеми святыми, я услышала папу. Я прямо в ночной сорочке выскочила из постели и бросилась к лестнице, думая, что, возможно, и телеграмма, и письмо были ошибкой или всего лишь мне приснились. Папу не приговорят к тюремному сроку. Он приехал, чтобы меня забрать. «Папа!» На полпути вниз я поскользнулась. Босые ноги взлетели вверх, и я шлепнулась на деревянные ступени. «Мы решили, смотри, не сломай себе шею!» Воскликнула замершая в прихожей тетя Эва. «Куда ты бежишь?» Удержавшись на лестнице, я выпрямилась во весь рост. Я услышала, присмотревшись, я увидела, что тетя стоит у входной двери вместе с худачавым незнакомцем в коричневом костюме. Не с моим отцом. Мои пальцы, сжимающие перила, обмякли, и я даже сутулилась от разочарования. «Ой, я не знала, что у тебя гость!» – пробормотала я. Лицо мужчины, за исключением его голубовато-зеленых глаз, было скрыто под защитной маской. Сняв котелок, он произнес «Добрый вечер, мисс Блэк». Я увидела редеющую линию рыжевато-золотистых волос, больше напоминающих блестящую медную проволоку. Я вскинула голову. «Мы знакомы?» «Нет», – ответила тетя Эва, – «но ты о нем слышала». «Это мистер Дарнинг». «Мистер Элоизиус Дарнинг?» Я спустилась на одну ступеньку вниз. «Фотоэксперт, изучавший работу Джулиуса?» Он кивнул. «Он самый». Я был неподалеку, заходил к мистеру Эмберсу, чтобы принести ему свои соболезнования в связи с кончиной брата. Он сказал мне, что юная модель с его афиши совсем недавно вплотную соприкоснулась со смертью. «Я просила, чтобы ты не рассказывала Джулиусу о том, что со мной произошло», резко произнесла я, обращаясь к тете. «Мы решили, не надо высказывать обиду в присутствии нашего гостя». «Я просто позвонила Джулиусу, чтобы сообщить ему, что ты серьезно пострадала». «Мне показалось, он очень о вас переживает», – произнес мистер Дарнинг. «А когда я услышал ваше имя, понял, что знаком с вашей тетей». «Мистер Дарнинг ходит в мою церковь». Тетя Эва нервно потерла затылок. «И хотя мне не нравится то, что он ставит под сомнение работы Джулиуса, он добрый человек». Глаза мистера Дарнинга улыбнулись над маской. Мне приятно это слышать, миссис Оттингер. Я знаю, что поклонники Джулиуса Эмберса зачастую считают меня злодеем. «Я хочу, чтобы вы знали», – произнесла я, спускаясь еще на две ступеньки. «Пока чуть больше недели назад не приехала в Сан-Диего, я понятия не имела, что Джулиус Эмберс использовал меня в своей рекламе». «О, неужели?» «Он вскинул свои медные брови». «Он изручился вашим согласием». «Нет, и он бы его все равно не получил. Стивен рассказал мне все о том, как Джулиус подделывает снимки. Двойная экспозиция, изменения в процессе проявки пластин». «Поверьте, мисс Блэк, я знаком со всеми трюками и уловками подобного ремесла. Я много раз исследовал все это в отношении Джулиуса Эмберса, но боюсь, что он либо гораздо искуснее и хитрее меня, либо он и в самом деле фотографирует духов». «Но Стивен так настаивал на том, что это все фальшивки», – возразила я. «Знаю, знаю. Я отлично понимаю забоченность Стивена. Для настоящего фотографа нет ничего хуже фотографа-любителя, ставшего знаменитостью обманным путем. Но мне не удается найти ни малейших доказательств того, что Джулиус – шарлатан». Я с силой стиснула перила. «И что, вы больше ничего не можете предпринять?» «Мы решили». Тетя Эва укористненно покачала головой. «Пожалуйста, хватит о том, что тебя расстраивает. Это приводит к переутомлению. Возвращайся в постель». Она обернулась гостью и взялась за дверную ручку. «Большое спасибо за то, что заглянули, чтобы справиться с ее здоровьем, мистер Дарнинг. Если я хоть чем-то могу помочь вашему расследованию», произнесла я, прежде чем тетя Ева успела закрыть дверь за мужчиной, «пожалуйста, дайте мне знать». «Спасибо» кивнул мистер Дарнинг. «Я буду иметь в виду». Он вынул из нагрудного кармана коричневого пиджака визитную карточку цвета старого пергамента. «А когда вы поправитесь, приглашаю вас и вашу тетю в свою студию для бесплатной фотосъемки. Я с огромным удовольствием продемонстрирую Джулиусу Эмберсу, что могу создать великолепный портрет одной из его любимых моделей, пусть и без участия духов». Он вручил визитку тете, надел котелок на свои медные волосы и сердечно попрощался с нами своим мягким баритоном, от которого мне так мучительно захотелось домой. Тетя его закрыла дверь и обернулась ко мне, вскинув брови. «Почему ты звала папу, спускаясь вниз?» Его голос похож на папин. «Понятно». Она отвела глаза и обхватила себя обеими руками. «Я знаю, каково это». «В церкви есть мужчина, который говорит так же, как у Илфрид. «Можно я возьму визитную карточку мистера Дарнинга?» «Зачем?» «Просто, чтобы она у меня была». «Нет». Она сунула карточку в карман передника. «Я не хочу, чтобы ты пыталась создать Джулиусу проблемы сейчас, когда он оплакивает брата. Я бы не стала этого делать. Если мистеру Дарнингу интересно разоблачать мошенников, то его, вероятно, интересует и наука». Я бы хотела ему написать и задать кое-какие вопросы, чтобы заняться хоть чем-то. Тебе незачем переписываться со взрослым мужчиной, с которым ты едва знакома. Я положу его визитку в свою папку на кухне, и в будущем мы можем подумать о бесплатной съемке». Она указала наверх. «А теперь возвращайся в постель, пока я не приготовлю ужин и не напущу тебе ванну. Ты все еще бледна, как привидение». Стивена уже похоронили. Она опустила руку. «Что?» «Я спрашиваю, состоялись ли похороны, пока я выздоравливала?» «Нет, пока нет». Она снова отвела глаза. «Они ожидают, пока его тело привезут домой». Меня пронзила острая боль. «Когда привезут, скажешь мне хорошо?» «Скажу», – кивнула она. На подкашивающихся ногах я вернулась к себе в спальню. У меня перед глазами стоял гроб с телом Стивена. И чтобы избавиться от этого видения, я начала представлять себе, как он забирается через похожие на иллюминатор окошки в семейную студию, чтобы спасти фотографическое оборудование от соленого воздуха. Мне рассказывал об этом сам Стивен. Ему, видимо, приходилось каким-то образом взбираться по стене снаружи, чтобы дотянуться до довольно высоко расположенных окон, а затем спрыгивать на пол студии, рискуя сломать лодыжку. При мысли о бесстрашных акробатических подвигах Стивена на моих губах заиграла слабая улыбка. Но в то же время это заставило меня задуматься о том, что происходит с драгоценными металлом и стеклом камеры теперь, когда он уже не может ее защитить. Я вынула из верхнего ящика тумбочки коробку спичек, зажгла масляную лампу с окрашенным жемчужный цвет стеклом и, прежде чем забраться в постель, взглянула на компас дяди Уилфрида. Засунув ноги под одеяло, я уже приготовилась опустить голову на подушку, как вдруг сообразила, что я только что увидела. Я резко выпрямилась и снова взглянула на компас. Мой рот открылся от удивления, а по спине пополз холодок. Стрелка перестала следовать за мной. Еще целых 22 секунды маленькая металлическая игла уверенно указывала на два предмета в противоположном конце комнаты. Два предмета, имевшие отношение к человеку, который только что занимал мои мысли. Стрелка показывала на фотографии Стивена».